Наконец Хехольф выдохся и умолк. Нда на акуса на банке внул и задумался. Я понял, что уже давно хочу в туалет и огорчился. Надо же, как не кстати. Мне повезло. Размышления Нда на акусы длились всего несколько минут. Потом старик заговорил, и его голос, низкий и глубокий, произвел на меня самое благоприятное воздействие. Я сразу, без всякого перевода, понял, что Нда на акуса –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 Но мне вдруг стало очень тепло и уютно в обществе его более чем мрачной персоны. Можно сказать, я впервые в жизни обнаружил, что во Вселенной есть место, где меня любят. Не за какие-то там гипотетические достоинства, которым здесь была грош цена, а просто так, потому что я есть. Как любят дерево, которое растет в саду или ручей за домом, на дне которого можно разглядеть пестрые разноцветные камешки, или сухой узорный лист, который можно отыскать в траве,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 Хехельф выглядел необыкновенно довольным. «А ты сам понял, да? Ты понравился старику, я надеялся на это с самого начала, но даже не ожидал, что между вами возникнет такая симпатия. Да, на акуса даже захотел с тобой побеседовать, чего с ним уже очень давно не случалось. Вообще-то старик не охотник слушать чужую болтовню. Поговорить о ценах на щенков моих чару с богатым торговцем... Ответить на глупый вопрос моего старшего сына, дабы он уяснил собственное несовершенство. Спросить у молодой жены, какая она у меня по счету. Дать тебе дельный совет, если ты специально приедешь на хой, чтобы его получить. Это я еще понимаю. Но о чем еще можно разговаривать с людьми, Хехельф? Вот что он мне сказал лет двадцать назад. И с тех пор его мнение по этому поводу не переменилось». Так почему ж ты не перевёл мне вопросы на дана акусы, если он в какой-то веке захотел пообщаться, огорчился я. Да потому что не было никаких вопросов, глупая твоя голова, рассмеялся хехель. Здесь находе только рабы быстро поворачиваются ronhu. Сейчас он дана акуса посмотрел на тебя и выслушал твою историю в моём изложении. Теперь он будет до вечера размышлять об увиденном.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 Как ты его назвал? Дядя Анабан, весело переспросил я. "Ой, тише", поморщился Хехельв. "Я называл его так, пока был мальчишкой. Детям часто разрешается то, что не позволено взрослым". "Ладно, я не стану его так называть", великодушно пообещал я. "За это ты откроешь мне страшную тайну. Где у них тут туалет?" Получив это сакральное знание из первоисточника, я быстро привёл в порядок свои самые неотложные дела. И мы с Хехельфом отправились устраиваться. Нас сопровождал Даниэль Зи, важный человек в коротенькой ярко-жёлтой агибубе и такой же жёлтой юбке, которая начиналась под мышками, но не достигала колен. Со слов Хехельфа, я понял, что сей напыщенный тип хуса, тоже раб, но более низкого ранга, чем ребята в штанах, которые называются папну. Этого достойного джентльмена звали Хвоб. и он был слугой Хехельфа в те времена, когда мой приятель с легкой руки своего папаши стал заложником и поселился в семье Ндана Акусы Аннабана. «Понимаешь, я ведь не родственник Ндана Акусы и вообще не Бунаба, поэтому услуги таких почтенных рабов, как папну, мне по чину не полагаются», объяснил мне Хехельф. «С другой стороны, я был сыном знатного человека, хоть и чужака». Так что считалось, что оставить меня вовсе без слуги просто неприлично. Поэтому ко мне приставили хвопа. Не велика честь, конечно. Простых рабов хусов в доме дона акусы разве что горшки мыть допускают. Но всё лучше, чем ничего. Зато сам хвоп оказался счастливчиком. Он до сих пор считает самым личным слугой, и когда я приезжаю погостить, он мне, конечно, прислуживает. Но приезжаю-то я сам, понимаешь, редко. Поэтому большую часть времени он бездельничает. Сидит в саду и грызёт спелую умалу под тем предлогом, что хозяин ему ничего не приказывал.